Эпилог. спустя одиннадцать месяцев «А, а а а а а кто это у нас разбушевался повторяла надя укачивая егорку сегодня он не желал дневного отдыха ни в какую кто разбушевался егор да а я егору секрет расскажу и он сразу плакать перестанет мама знаешь что папе обещала надя носом коснулась ушка егора и тот вдруг замолчал Словно и правда собирался выслушать секрет. Обещала, что будем делать тебе сестренку, только никому никому не рассказывай. Сын заулыбался, а еще спустя 10 минут Наде наконец удалось уложить его. Сегодня они с Егором Игоревичем были вдвоем. Услуга меня Надя почти не пользовалась, а бабушка Оля вчера почти весь день сидела с внуком, пока Надя ездила сдавать зачет. Так что бабушку в этот день отпустили на заслуженный отдых. Пока было время, Надя пошла в ванную закрутить волосы. Иногда ей нравилось делать какую-нибудь особенную прическу или надевать изысканное платье, даже если они с Игорем не выходили, а просто проводили обычный вечер втроем. В центральной ванной был непорядок. И как она раньше не заметила. Ее зубная щетка валялась возле подставки, а не стояла в ней. И флакончик с пеной расположился небрежно наискосок. «А ведь у Егорки опять были колики», — подумала Надя. «Вот, значит, почему. Когда все в порядке, никаких колик нет. Как она могла это допустить? Нужно срочно поставить все на место, не дожидаясь домработницы». «Стоп!» Надя выдохнула. Конечно, она во многом была тревожной матерью. Определенная нервозность осталась с ней навсегда и теперь нередко выливалась в излишние страхи по поводу здоровья и настроения сына. Надя сама это знала. Она оперлась руками о бортик необъятной ванной и выдохнула еще раз, успокаиваясь. «Нет, она больше не будет этого делать, не вернется к этому. Мерзкое соднящее чувство еще скорбело внутри, но с каждым выдохом разглаживалось, растворялось. Она не поддастся. Не так уж это и сложно. Говорят, обсессивное расстройство не лечится, но всегда можно взять себя в руки. Ради любимого мужа и драгоценного сыночка можно все. Тут и горы свернешь». Надя распрямилась И пока сын спал, принялась накручивать у себя на голове высокую прическу. Главное, чтобы Егорка не испортил ее прежде, чем это сделает его отец. Когда Игорь приехал домой, а жили они теперь в особняке за городом, то его встречала великолепная блондинка с маленьким мальчиком на руках. Она была в длинном зеленом платье с умопомрачительным декольте, а высокая прическа открывала взгляду грациозную шею. Сын заулыбался папе, потянул к нему ручки. Надя загадочно улыбнулась. «Я помню свое обещание».